Глава 3 Полковник наш рожден был хватом, как про нашего командира написано Михаилом Юрьевичем. Все замечает, везде успевает. Чуть меня не расколол. Меня, у которого таких полковников перед глазами, прошло видимо-невидимо. И все же я решился немного сыграть. Емельян Никич не по службе, а из чувства долга. В Калмыковской крепости с гарнизонными казачками потолковал. Толмачей с караваном прибывших поспрашивал. «Нельзя нам в степи задерживаться. Отстаем сильно по времени. Уйдет вода, высохнут колодцы. Их и не возьмем, и людей погубим». Полковник не мог не заметить, что я подъезжал к прибывшим с караваном, что-то у них спрашивал. Он улыбнулся по-отечески. «Думал, в Калмыковск тебя больше девки волновали». Отрадно, что о долгие службе не забываешь ни на секунду, несмотря на молодые годы. Я вот на службе с двенадцати годков, а на войне — с шестнадцати. Через три года получил первого своего Егория, — не удержался от похвальбы полковник. Значит, думаешь, не пройдем на Бухарскую сторону? Если поспешить, то пройдем. Я постарался, чтобы мой ответ прозвучал как можно убедительнее. Емельян Никитич кивнул, словно я подтвердил его собственные мысли, но сказал иное. «Беспокоит меня тот отряд, что вы разогнали. Не похожи они на баранщиков. Те от солдат скрываются, они нападают». Примечание. Баранщик. Угонщик скота, член отряда, отправившегося в набег за барантой, то есть за скотом добычей. Казацкое выражение «слаще нет баранты» означает варево из отбитого у неприятеля скота. А вдруг то разведка хивинская была. Мы вот что с тобой, Петр, сделаем. Сейчас я напишу своему командиру, генерал-майору Платову, письмо. Доложу, что караван прибыл, что замечены немирные степняки, что осуждение имеется, нужно поспешать. Ты это письмо доставишь в отряд. Только людей с собой возьми. Хоть тех, из коих твой деташемент составили. Раз появились азиатцы, нужно ухо востро держать. И задание у тебя будет ответственное, провалить его никак нельзя. По неже повезешь не только мое, но и письма оренбургского генерал-губернатора Бахметьева к походному атаману. На словах передашь, что прибыли они с караваном. Что в нем, то мне неведомо, но соображаю, что важное и про убитых драгун перескажи. Кто они? Откуда ехали? Не подведи. Разрешите исполнять? Пополдникайте. Лошадей подготовьте. А я пока тут закончу и напишу бумагу. Я отдал честь. Не ладонью-козырьком, а сорвав с головы черную смушковую шапку со шлыком и слегка склонив голову, как недавно на моих глазах, Поступил со своей треуголкой драгунский офицер. Развернулся и отправился к лошади. Муса держал ее под узцы и хотел было подхватить стремя, но, заметив мой останавливающий жест, не тронулся с места. «Эй, Харунжий! Петро!» — окликнул меня не Нестреляев. «Продай шашку татарскую! Хорошую цену тебе дам!» «Извиняй, сотник, первый мой дуван!» продам не будет мне счастья в военной добыче. обидно отказал я, хотя на самом деле не продал бы ему и ржавого гвоздя. Он мне не нравился. Категорически. Такую завистливую породу чую за версту. И фамилия у него неправильная, казаку не годится. И морда рябая. Он что-то принялся обубнить насчет того, что я его сотню располовинил, что с таким, как я, казаки забалуют, Не слушая его нравоучений вскочил в седло. «Муса, время не ждет. Нам снова в поход. Показывай, где ребята». Повезло мне с татарином. Вовремя он под руку подвернулся. Конечно, справился бы и без него, но с ним все вышло куда шустрее. И свою заводную разыскать, их казначею заглянуть, и казачков предупредить о скором выступлении, и с ними горячего похлебать. Боялся огорчаться, что часть лошадей придется отдать и что прибыток нам урезали. Но мой отряд к таким перипетиям оказался готов и отнесся к ним философски. — Не вышло польготиться, значится не судьба, — мудро подытожил урядник Козин. — это все не Стреляев, — но наебедничал Муса. — Вот же ж прорва ненасытная, все в свой курень норовит загробастать. «Нашими слезьми не побрезгуют, дай ему случай». «Не тужи, татарин, у нас, но не новый командир», сказал Никита, обращаясь ко всей честной компании. «Погнали, что ли, односумы?» Примечание. Односумы. Однополчане. Большая калмыцкая кибитка походного атамана Орлова и точно такая же его правой руки и командира первого корпуса Платова стояли не в центре бивуака, а как-то на особицу. Покрывавший их белый войлок прилично уже изгваздали, словно для маскировки. Без провожатого, которого мне выдали, когда нас задержали дальние секреты казацкого лагеря, в жизни бы не сыскал. До лагеря добрался за один дневной переход. Заметил его издали. Степь без холмов и впадин, ровная как море, без конца и края. На ней сложно что-то утаить. Под охраной пушек на углах раскинулись хаотичные ряды шатров, палаток, шалашей, вазов. Между ними дымили костры. Судя по характерному запаху и отсутствию пламени, казаки жгли не хворост, а кизяк, готовили себе кашу в котлах. Порядок соблюдался точно такой же, как на полковом бивуаке, который я покинул. Сторожевые посты, табуны и обозы под охраной. Разве что много легких пушек в походном и боевом положении. В нашем передовом полку их не было. Полок, закрывавший вход в атаманскую кибитку, был откинут, из шатра вырывались клубы дыма. И внутри было накурено так, хоть топор вешай. Если полок не открыть, можно угореть. Пропитанный жиром войлок на обрешоченных изнутри стенах не пропускал ни дыма, ни воздуха. Стриженный под горшок орлов с одутловатым болезненным лицом пыхтел трофейным турецким дорогим черешневым чубуком, отделанным костью и янтарем. А Платов, все еще мертвецкий бледный, после отсидки в Петропавловке, смолил корешковую трубку, способную и фунт табаку в себя принять. О том, что в индийский поход Платов отправился прямиком с тюремных нар, знает любой школьник как и то, что Матвей Иванович — самый знаменитый донской казак, можно сказать, его бренд. Я во все глаза пялился на него, не замечая Орлова, хотя тот был в свое время не менее уважаем и почитаем донцами. платов отметил для себя мой интерес, довольно усмехнулся в усы. — С чем пожаловал, Харунжий? — Донесение от полковника Астахова и письма — от генерал-губернатора Бахметьева. Молодцевато гаркнул я, стараясь не закашляться. Хорошо, что фамилию своего полковника я уже знал. Просто прочел на конверте, иначе бы вышел конфуз. «А, ну-ка, давай-ка сюда!» — оживился Орлов, до этого дремавшись чубуком в зубах. «Сам-то кем будешь?» — «Корнет!» — спросил, принимая письма и протягивая Платову предназначенное для него донесение Емельяна Никитича. Я понял его вопрос и потому ответил без запинки. — Петр Я, сын войскового старшины Василя Черехова. Орлов неожиданно вскинулся. — Не старшины, а майора. Сколько можно вас учить? — Для чего я вам бестолковым уравнение в правах с армейцами выбивал? Вы теперь не голытьба, а дворяне. — Не кипятись, Василь Петрович, — попытался успокоить его Платов. Не шибко спешат наши казачки в дворян писаться. Повернулся ко мне. «Знаю твоего отца, Петро, из доброй казацкой семьи ты!» Тем временем бритое лицо Орлова нехорошо покраснело, он принялся тереть виски. «Выпил бы ты, господин генерал от кавалерии, моей любимой горчичной водки! Вмиг полегчает!» — участливо предложил Платов, кивнув на рюмку, стоявшую на низком круглом столике. Орлов покачал головой и принялся за письма. «А ты что носишься, как худой щенок?» — обругал он меня, хотя я стоял на месте, не шевелясь. «Падай на ствол, пока письма просмотрю. Вопросы к тебе есть». Как по мне, так лучше сбежать на свежий воздух. Оба атамана буквально травили и себя, и меня своими трубками. Но, не смея спорить, я осторожно присел на резной раскладной стул. Наверное, Ногайская работа, как и кибитка, досталась казакам как добыча после закубанского похода Суворова, предположил я. Примечание. Закубанский поход 1783 года Суворова покончил с Ногайской ордой. Атаманы шелестели бумагами, вскрывая конверт за конвертом. Из одного выпала сложенная карта но до нее пока дело не дошло. «Пишет мне оренбургский генерал-губернатор, что подыскал нам драгоманов, способных объясняться на диалектах хивинских, бухарских, индейских и персидских», зачитал Орлов отрывок письма. А еще дописал, что путь в области хивинскую и бухарскую сопряжен не только с чрезмерным затруднением но даже и совсем по честь невозможный грозящий немалую потери людьми и лошадьми Латов громко закашлял и принялся таращить глаза намекая Орлову на мои уши Не извольте волноваться господин генерал-майор вдруг прорвало меня Я и индуса переводчика в караване видел и считая возможным добраться до Хивы в этом году если действовать стремительно по Суворовски — Нет, ты только глянь, Василий Петрович, какая у нас юность пошла. Все-то они видели, все-то они знают. А мы уже старичье выходит. Хе -хе, на покой пора. Орлов оторвался от бумаг и широко улыбнулся. — Можно подумать, Матвеюшка, это не тебе было всего двадцать лет, когда ты на всю Россию прогремел, победив крымцев в неравнейшем бою. Ты кто я Подбочинился Платов и сурово на меня взглянул. «Может, ты всезнайка и путь на Амударью знаешь?» «Это, которая за заоралом», — уточнил я, вызвав оторопь у обоих атаманов, и тут же их разочаровал. «Нет, не знаю». «Вот и я не знаю», — рубанул краем ладони по столу Матвей Иванович. «А царю наврал, что у нас на Дону... Каждая девка знает, как туда добраться». Он громко захохотал, грязно выругался и, схватив со стола наполненную рюмку, которую предлагал Орлову, лихо ее оприходовал. Видимо, все еще жила в нем обида за несправедливое заключение в крепость. Василий петровичу коризненно покачал головой, но от замечаний воздержался. «Карту нам прислал государь-император». «Карту?» — заинтересовался Платов. А ну, покажь ее, Петрович, этому омнику. Раз он про Амударью слыхал, может, что подскажет. Орлов поманил меня пальцем. Развернул на столе карту Азии до Индийского океана. От Оренбурга в сторону юга шла тонкая красная линия, явно нарисованная от руки и наобум. И шла она, кстати, куда дальше, Амударьи и Бухары. Чуть не попалились атаманы. меня от этой карты Пробрал смех, еле сдержался. По ней не то, что до Индии. До хивы не дойдешь, которая, кстати, никак не была обозначена. Стиль на деревню к дедушке. Эдак армию тут похоронить. Плевое дело. «Ну что?» — теряя надежду, спросили хором атаманы. Видимо, увидели мой скепсис. Я развел руками, воздержавшись от критики карты. «Нужно генералов на совет звать». И «Этого, ну, который в стеклах. Как его там?» — запнулся Орлов. «Ученого, из депо который», — уточнил Платов. «Во-во, его самого». Товарищ из депо ожидаемо оказался не железнодорожником, а коллежским секретарем, чиновником из серьезной организации под названием «Депо картографии» при службе генерал-квартирмейстера. Так он отрекомендовался с порога, вызвав у казачьих атаманов скорее смех, чем уважение. Ожидаемая реакция на долговязую жердь, обмотанную темным сукном форменного гражданского вицмундира, без малейших средств хотя бы самозащиты. И сидел тот на нем мешковато. Лицо у него было покрыто веснушками, а облеклые ресницы скрывали, кажется, очень близорукие глаза потому что первым делом, что он сделал, это поднял к ним свой лорнет, небольшой овальный кружочек стекла в тонкой медной оправе на длинные ручки. Этим лорнетом он обвел присутствующих — Орлова, Платова, меня, словно рассматривал под микроскопом неведомые организмы. В руке он сжимал кожаный тубус. — Валков! Фёдор Исидорович! — представился депошный и пригладил рукой густые рыжие волосы. «А, вот и наш звездочёт пожаловал!» Грузно поднялся Орлов и указал на картографа, будто представляя диковинную зверушку. «Проходите, Федор сидорович Выпейте с дороги. Есть горчичное, а анисовое не держим». Латов тут же протянул руку к заветной бутылке. Ученый тут же замотал головой. «Не пью, господа, только кофе или чай» наступила короткая пауза которую нарушил смешок платова Хе -хе, вот тена как же ты Василий петрович его в поход берешь его ж первым степняники заберут подумают баба переодетая орлов засмеялся тряся животом волков поморщился ну уж нет матвей иван ч он нам нужен Его величество сам указали его прислать, как великого знатока земель восточных. — А ну, Степаныч, покажи, что там у тебя в трубе. Хе, карта, небось. — Погодь, атаман, звездочет чаю жаждет. — Прошка, хоть сюда чаю плиточного сваргань ученому человеку. Забежавший в кибитку денщик понятливо кивнул и тут же скрылся. Мне же сия мизансцена осталась непонятной. То ли несчастный Волков уже привык к таким шуткам, то ли впервые предстал при дочи больших начальников. Федор сидорович не смутившись, демонстрируя полнейшее хладнокровие, подошел к столу и аккуратно извлек из тубуса свернутый лист. Развернул его. Это была действительно большая, подробная карта, тщательно прорисованная тушью, с обозначениями гор, рек, озер и даже, о чудо, населенных пунктов. Среди них четко выделялась точка с подписью «Хива». Вот, господа генералы, моя карта предполагаемого маршрута, составленная на основании сведений старых путешественников, торговых людей и последних геодезических изысканий, проведенных еще географическим департаментом при кабинете ее императорского величества. К моему полнейшему расстройству, та карта, кою вижу на вашем столе, есть не что иное, как 54-й лист Атласа Российской империи, напечатанного типографией Академии наук в 1796 году. Сколько я боролся против всего глупого изображения под названием «Киргизская садская степь». Чудище! Обла, озорно, огромно, стазевно, и лаяй — вот что есть ваша карта. «Моя же, многождоплеванная учеными-собратьями, есть нить Ариадны для вашей великой экспедиции!» Он снова применил ларнет склонившись над картой, и стал объяснять маршрут. Говорил он хоть и тихо, но четко и по делу. От нынешнего нашего расположения, что недалеко от Слободы Мечетная, на реке Большой Иргиз, предстоит двинуться на юго-восток, через земли младшего жуза Киргиз Кайсаков. Расстояние до Аральского моря, или Арал-Тенгиз, как издавна именуют его местные народы, составляет около тысячи верст. Орлов и Платов склонились над картой, прикидывая. «Тысяча верст, — пробормотал Платов, — это, коли гнать полки, дней двадцать. Если потихоньку, с привалами, месяц, пожалуй. С переправами тут не угадаешь». «Вода в степи. Сейчас по весне ее довольна. Ручьи, лужицы, пройти пока можно», — уточнил ученый, подняв на генерала в свои блеклые глаза, отведя в сторону ларнет. «Но с каждым днем весеннее солнце высушивает почву. Если затягивать, то дальше придется идти от колодца к колодцу. А колодцы в этих землях скудны, их даже на один полк не хватает». «На одну лошадь нужно два ведра в сутки», — тяжело вздохнул Орлов. «И пол ведра на каждого казака». «Два ведра, ладно, пусть полтора, на тридцать тысяч коней. Сорок с лишним тысяч ведер в день», — Платов считал быстро. «И нас, почитай, двадцать три тысячи душ. Еще одиннадцать с половиной тысяч ведер. Пятьдесят с лишним тысяч ведер в день. Где ж столько взять?» Вот потому и говорю, спешить надо, пока степь не высохла. После орал Тенгиза путь пойдет вдоль русла высохшей реки Узбой, через пустыню Кызылкум или через плато Усть-Юрт, еще верст пятьсот». Латов застонал. Орлов развел руками, словно подтверждая свои слова. «А я что говорил?» «Там самый тяжелый этап, господа атаманы», — подтвердил Волков. Тут необходима тщательнейшая разведка. Каждый колодец нужно исследовать, узнать его дебет, то есть сколько воды он дает в сутки. Идти придется по караванным тропам, которые связывают эти редкие источники. И главное — нагрузить верблюдов водой для лошадей. Без этого не обойтись. «Верблюдов», — проворчал Орлов, все больше сникая. «Много их надо». «Если на 20 тысяч коней и людей...» — Фёдор Исидорович задумался. «Нужно тысяч пять, возможно, даже десять тысяч верблюдов». «А где их взять?» — генералы почему-то посмотрели на меня. «Забирать у встречных караванов?» — тихо ответил я. Прошка Денчик-Платова, словно специально подгадав, внёс свой вариант ответа на вопрос, где взять воды. «Калмыцкий чай». Его запах я узнал безошибочно и внутренне усмехнулся. «Крепкий чай с молоком кобылицы и добрым кусочком курдюка». Атаманы, предвидя забаву, отвлеклись от карты и уставились на Волкова. Депошник нас разочаровал. С поклоном принял чашку у деньщика, внимательно исследовал ее содержимое, принюхался, сделал небольшой глоток, закатил глаза — С непередаваемым выражением естествоиспытателя отпил и вынес свой вердикт. «Зело сие питье полезно для желудочно-кишечного тракта». «Тьфу ты!» — не сдержался Платов и, склонившись снова над картой, заспорил с Орловым об артиллерии. «На каждую пушку нужно две лошади, не меньше, а это еще больше увеличивает расход воды», подвел итог дискуссии походный атаман. Решили тут же позвать на совет генерал-майоров Бузина, Бокова и прославленного Адриана Денисова, племянника первого графа из казаков Федора Петровича, а также полковника Карпова, что возглавлял всю артиллерию войска. «Путь по пустыне займет еще примерно 20 дней. Заранее озаботьтесь водоподъемными средствами», — продолжил Волков игнорируя препирательства, введенных в курс дела и подключившихся к диспуту генералов. «В конце пути утыкаемся сначала в крепость ханхожа а затем в оазис Кунград». «Это еще дохивы поинтересовался Орлов. «Да, и там, и там, по имеющимся данным, есть военные отряды хивинцев. Сколько их точно неизвестно. Надо разведывать». Он закончил и снова поднял ларнет обводя им лица присутствующих. Все смотрели на него. Молчание сгустилось. Описанный путь казался не просто трудным, а самоубийственным, даже для казаков. Походный атаман оглядел собравшихся. — Итак, господа, — озадачил всех орлов, — какие будут суждения? — Сам Суворов сказал, казаки везде пройдут пробасил денисов потрясает длинной но редкой бородой Идем как шли четырьмя эшелонами впереди ты матвей 13 полков за тобой бузин восемь полков далее боков наш вешенский станичник 10 полков и я замыкаю отстающих больных подбираю еще десять полков ежели кому воды не хватит на этапе стоит ждет, «Вся надежна тебя, Матвей Иванович!» Платов тоскливо выругался. «Допустим, дошли мы до конграда рассуждал он. «Потеряли половину людей, три четверти коней, артиллерия застряла в песках. Чем брать будем? Шашками? Хивинцы там засели за стенами, покладут нас всех!» «Чем покладут? Копьями-стрелами?» — взвился Денисов. Орлов вцепился в карту, начал что-то уточнять у Волкова, а Платов выбил трубку в очаг посреди юрты, кивнул мне на выход. Мы вышли. Я наконец-то вздохнул полной грудью. «Вот что, пётр Василя сын», — сказал Платов, понизив голос. «Приглянулся ты мне, резвый, да и с отцом твоим в свое время воевали. Кошеварили бывало вместе». «Господин генерал-майор, не перебивай!» Слышал, что там эта ученая голова наболтала. «Истинную правду говорит. Уже поспрашивали купцов. Сказывают, степь перед оралом злая, а нам туда переть. и Ведь верно, до Кунграда дойдем, а там стенка. А сил уже нет». «Вот что я решил. Тебя пошлю вперед. С ученой головой этой». «Парень, ты шустрый и глазастый, это я с первого взгляда понял, и решительный. такой мне сейчас и нужен, а не «не могу, знайка».» Я чуть не поперхнулся воздухом. «С Волковым? В степь? ваш превосходительство! Не боись! Плановщиком тебя сделаю, то бишь «квартир-мистером». Примечание. Плановщиком атаман Платов всегда называл квартирмейстера мистера его у казаков называли «квартирмистером» или, сокращенно, «квартирмистом». «Забирай казаков, с которыми приехал, возьми этого, Волкова, проводников толковых из каравана и давайте к Синему морю», — орал Тенгизу, то бишь, с заданием трассировку пути армии сделать. Будете идти, колодцы описывать, их дебет замерять, пригодность для большого войска определять, опасности отмечать». Где засада может быть, где пески зыбучие. Искать лучшие места для переправ через реки, ежели попадутся. Все донесения мне лично. Фурьерами сразу. Он замолчал, глядя куда-то в темноту. Разведку полковую, конечно, тоже вышлю, но... Он повернулся ко мне. Но главная надежда — это ты, Петро. А точнее, ученая голова Волкова. Он ведь все замерит все запишет, в астролябию свою поглядев. Нам нужна точность, чтобы мы знали, где ждать воду, сколько ее там, где можно стать лагерем, где нельзя. Каждая мелочь важна. Он хлопнул меня по плечу. «Полковнику твоему, Емельян Никитичу, я сам сообщу. Снаряжайся!»